59. Гиэмс. Зима. На взгляд Мирей это немного чересчур. Возможно, причиной тому юный возраст принцессы, но столь пышное празднество не по душе Мирей. Гораздо охотнее она предпочла бы вечер с хорошим спиртным у пылающего камина в кругу друзей. Конечно, если бы они у нее были. Стряхнув волосами, она плотнее кутает шею в воротник мехового плаща, словно в гриву горделивого главы Прайда без Прайда. Стуча каблуками, она бродит по преображенным зимой коридорам дворца принцессы, ища то, что и сама не знает. Знакомое лицо? Кого-нибудь, кто поговорит с ней вместо того, чтобы поклониться и двинуться своей дорогой? Ракс остановился бы, она точно знает, ведь она его невеста, как же иначе? Но его нигде не видно. Три девушки приближаются с противоположного конца коридора, раскрасневшись от вина и безудержно хихикая, но умолкают под взглядом Мирей и кротко опускают головы. А пройдя мимо, снова взрываются смехом. Она фыркает, понятия не имея, зачем блуждает здесь. Она подумывает заблудиться, просто чтобы кто-нибудь пришел и отыскал ее, и ноги уносят ее все дальше, вверх по течению хрустальной реки. Вокруг плавных гребней пастельного льда, пока она не выходит к десятку дверей, из которых одна приоткрыта. Изнутри льется свет голос вечей, тёплый в отличие от голосов. «Фон Экстон не сумел убить девчонку. И помощник, которого ты нанял, тоже ничего не добился. И что же ты мне предлагаешь? Наши возможности иссякают. У нас иссякают члены семьи, Григор». «Пять погребальных церемоний за три месяца — это безумие!» Ресницы Мирей вздрагивают. Один голос она узнала сразу. Григор от Клэр — ее отец. А второй принадлежит дяде Сёрину. «Если...» — отец понижает голос, переходя на шепот. «Если бы герцог, как полагается, покончил со своей игрушкой и ее отродием, сейчас эта проблема перед нами не стояла бы». «Хочешь сказать, это мы виноваты?» — срывается дядя Сёрин. «Мы заслужили эти зверские убийства тем, что пытались исправить ошибку?» «Она ошибка, у которой есть талант для езды». «На стороне этой девчонки дом Литруа, а ты знаешь, что это значит?» Белисера понимала это лучше всех, но игнорировала, считая, что арена все расставит по местам. И вот результат. «Но ведь это только вопрос времени, разве нет? До тех пор, пока бастардка не встретится с твоей дочерью на поле боя. Сёрон!» На боевом жеребце не так сложно снять процедуры ограничений на нанесение смертельного урона, перебивает его дядя Сёран. Гораздо проще, чем убеждает Суп. Понадобится подкупить несколько десятков лиц, но средств для этого теперь, благодаря брачным дарам Вельрейдов, более чем достаточно. Мы поручим кому-нибудь модифицировать призрачный натиск перед поединком, и проблема бастардки решена. Волосы на затылке Миры встают дыбом. Отвращение ей внушает сама идея мошенничества на арене. Ограничивающие смертельный урон процедуры необходимы. Они поглощают накапливание, возникающее в ней разжидкости двух жеребцов при столкновении. Если у одного из жеребцов эта процедура отключена, другой принимает на себя весь удар накапливания». Двух раундов со столкновением без ограничивающей процедуры достаточно, чтобы вызвать перегрузку даже у самого закаленного и невосприимчивого наездника. Отец откажется от такого, как от подлой уловки, ведь это он читал ей истории о рыцарях. Он привил ей стремление сражаться честно, справедливо и с достоинством, чтобы никто не усомнился в ее... Способ перспективный, но я не дам своей дочери пачкать руки кровью. В голове у нее вдруг становится пусто. Лед ощущается в его словах: не возмущение, ни осуждение, только принятие. Это произойдет случайно, Григор, даже для твоей дочери. Скажи нет, скажи нет, скажи нет, скажи нет, скажи нет. Лед трещит под ее каблуками. Вместе со звуком шагов возникает страх. Ее шаги рассыпаются эхом по коридору, пока шум праздника не слышится вновь. Синтетические арфы, быстрое шарканье ног танцующих, и теплая ладонь не сжимает вдруг ее плечо. Вот ты где, отец улыбается ей. Ты запыхалась, уже успела натанцеваться? Ничего такого не видно в его карие глазах: ни злости, ни бесчестия, ничего, кроме отца. Неужели он всегда был настолько скрытным? Она с трудом улыбается в ответ. Да уж! Я искал Эракса. А самое время кому-то напомнить ему, какой он везучий. Он смеется, звучит голос из ее детства, от него пахнет ее детством, мелом, розмарином, слегка минералкой, от выутюженной с отпариванием одежды. Когда он наклоняется, чтобы запечатлеть легкие поцелуи на ее лбу, попав в самый центр венца, она улыбается так, что больно лицу потом собирается с духом, протягивает руку и пожимает его пальцы. Ей не хочется, чтобы это было правдой. но она слышала своими ушами. Рука у тебя влажная и холодная, дорогая, замечает он. Это все из-за льда. Конечно, странный выбор, должно быть обошелся недешево. он застегивает доверху ее меховой плащ. Иди повеселись, я предупрежу маму, что ты припозднишься. Ее лицо кажется замершим, движения скованными. Походка замедлилась, изменилась. На всякий случай. Они собираются прикончить убийцу и хотят использовать для этого меня. Если отец согласится на предложение дяди Сёрона и даст ему помудрить с боевым жеребцом Мирей, у нее останется всего два выхода — победить Синали в первом же раунде или дать ей умереть. Мирей наездница, рыцарь. Она победит фон от Клэр, но без уловок, в бою, копьем, маневрами и мастерством. Она останется честной. Убийца не утянет ее за собой вниз, в трясину безысходности и позора, как утянула своего отца. И тут она видит в бальном зале их. В центре толпы кружащихся танцоров — На редкость неслажена двигающаяся пара, которая поминутно сбивается и начинает заново. Рослый светловолосый парень улыбается, в его объятиях раскраснелась девчонка. Девчонка с глазами цвета льда. И это не она, не Мирей.